Алёна Петрина. Волшебная картина. Читают Юлия Маркина и Михаил Золкин. Жила-была девочка по имени Настенька. Настенька была очень любознательным и талантливым ребёнком. Она любила рисовать и рассматривать картины. Особенно ей нравилась картина, которая висела в доме у её бабушки с дедушкой. Что-то было в этой картине завораживающее. На картине был изображён «Летний лес». Огромные сосны с возвышающимися к небу макушками, ели, тянущие свои ветки в разные стороны, и одно старое поваленное дерево в середине картины. Настя не могла понять, что именно ей нравилось в этой картине, ведь ничего особенного в ней не было, просто лес и просто поваленное дерево. Но все-таки что-то ее затягивало и заставляло всмотреться вглубь леса. Она часами могла сидеть и разглядывать картину, Представлять, что там в глубине леса происходит и какие животные там обитают. Именно эта картина породила в ней тягу к рисованию. Она часто пыталась изобразить такой же пейзаж. Бабушка с дедушкой считали, что Настя вырастет художницей. А родители думали, что она будет искусствоведом. Но кем бы ни стала Настенька, когда вырастет, её профессия точно будет связана с картинами. Это она точно решила. Однажды Настя, как обычно, приехала на выходные к бабушке с дедушкой в гости и осталась у них ночевать. Спать легла поздно, так как обычно допоздна делилась со стариками последними новостями и своими успехами. Как только коснулась подушки, сразу же уснула. Но сон ее потревожил странный стук. Открыв глаза, Настя поняла, что находится не в доме бабушки с дедушкой. Вокруг нее был лес. Пели птицы, светило летнее солнце, а сама она лежала на полянке рядом с поваленным деревом. Стук, что её разбудил, доносился с со соседнего дерева. На нём сидел дятел и стучал клювом. Настенька не могла поверить глазам, ведь она была в картине, той самой, которую так любила разглядывать. Она подумала, что спит, и ей снится сон, и стала щипать себя, чтобы проснуться. Но это не помогло. Она всё так же находилась в лесу. Тогда девочка решила пройтись. Посмотреть, что находится за пределами поляны. Только Настя покинула поляну и прошла чуть вглубь леса, как увидела опушку с маленьким домиком. Девочка решила подойти поближе и заглянуть в окошко домика. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила там мирно обедающую семью медведей. Мама медведиха в розовом фартуке накрывала на стол. Маленькие медвежата, девочка и мальчик, сидели за столом и толкали друг дружку в бок ложкой. А папа-медведь с серьёзным видом в очках читал газету. Настя заворожённо смотрела в окно, и вдруг маленький Мишка заметил девочку и показал её сестре. Родители-медведи тоже подняли глаза и увидели гостью. Бежать уже не было смысла, и Настя осталась ждать, пока её пустят в дом. Дверь открыл отец-медведь. «Здравствуй, девочка! Проходи!» Сказал он, приглашая её войти в дом. «Здравствуйте!» – ответила Настя, заходя в избу. Домик был уютный, в углу стояла печка, две кровати, стол и лавки, на которых сидели медведи. «Проходи, садись! Ты, наверное, устала с дороги!» – сказала мама медведиха. «Спасибо, немного устала!» Настя вдруг почувствовала усталость от того, что не спала почти всю ночь. «Ну и наряд!» – засмеялся маленький Мишутка. Настя посмотрела на себя и поняла, что действительно выглядит нелепо в пижаме посреди леса. «Перестань!» – толкнула его сестрёнка-медведица. «Как ты сюда забрела?» – спросил отец-медведь. «Сама не знаю», – пожала плечами Настя. Заснула у бабушки с дедушкой, а проснулась тут. «Тогда это сон», – предположил Мишутка. «Не думаю, ведь я не могу проснуться». Ответила Настя. Будешь кушать? спросила мама Медведиха. Спасибо, буду, ответила Настя. Так Настенька оказалась в гостях у Медведей. Мишки оказались очень дружелюбными, накормили девочку, показали лес и свои владения. Насте очень понравилось в гостях у косолапых друзей. Она подружилась с маленькими Машей и Мишей, детками Медведей. Но Насте нужно было возвращаться домой. А как? Она не знала. И это её очень огорчало. «Не грусти, Настенька. Возьми вот эту шишку. Она счастливая. Я нашла шишку на опушке, и она всегда приносила мне удачу», сказала ей Маша, дав лесной талисман. «А я знаю, кто поможет тебе вернуться домой», сказал ей Миша. «Кто же?» спросила Настя. «Наш филин Филипп. «Он очень старый и мудрый, он всё знает!» Вот они и отправились к мудрому Филину. Филин не был удивлён их появлению, а сказал, что давно их ждал. Точнее, ждал Настю. Он сказал, что Настя так хотела узнать, что же находится в глубине картины, что смогла попасть в неё, пожелав это силой мысли. А узнав секрет картины, она утолила своё любопытство и теперь должна очень сильно пожелать вернуться домой. «Настя, ты должна представить себе любимых людей, дом, который ты покинула, и всем сердцем пожелать вернуться так же сильно, как хотела попасть сюда!» Сказал ей Филин Филипп. Так Настенька и сделала. Она всем сердцем пожелала попасть обратно. Представила доброе лицо дедушки и ласковые руки бабушки, гладящие ее по щеке. «Всем сердцем пожелала!» Закрыла глаза и очутилась у бабушки с дедушкой дома. Уже расцвело, и Настя лежала в постели. Она лукаво улыбнулась, посмотрев на картину, и подумала, что это был самый лучший сон в ее жизни. Потянулась в кровати и заметила, как что-то выпало из ее кармана и укатилась под кровать. Она соскочила и подняла этот предмет. Им оказалась шишка. Та самая, что дала ей Маша на счастье. Она лежала у нее в кармане все это время. Настина сердце бешено забилось, и она поняла, что это был не сон, а самое настоящее приключение».